Глава 11. Путь до Вязьмы занял неполных 4 дня. И все благодаря тому, что на каждой яме путников ждали добротный прием и свежие лошади. По прикидке Булыцкого, по 2,5 с половиной часа по переменной рыси и шага и путешественники гарантированно получали получасовой отдых, пока сварливые осмотрители меняли уставших лошадок. Затем новый бросок и снова отдых. С раннего-раннего утра, когда и небо только-только начинало светлеть, и до самой ночи по четыре смены. Затем беспокойная ночь, и все по новой. Булыцкому тревожно было. И днем беспокойство не отпускало. А уж ночью, когда все участники похода заливались мощным богатырским храпом. И подавно. Не отпускало какое-то предчувствие нехорошее. И слова Аленкины тут, и Никомат с думками своими, и ни на шутку разошедшийся фролл. Торопящий спутников, словно боясь куда-то там опоздать. И голос внутренний, словно бы нашептывающий. «Недоброе что-то ждет Никола! Ох, недоброе!» Борясь с наваждением, старался проводить он больше времени в компании. Так, чтобы треп ни о чем, отвлекал от мыслей, что сереет туч осенних. Вот тут и подметил он, что сурожанин ведь сам по себе везде, словно бы чурается спутников своих. Даже на перевалочной яме, когда все, достав харч, садились за стол, тот держался как-то отстраненно, словно и не здесь он был. А ночью, когда бессонницей мучимый решил Николай Сергеевич в красном углу помолиться, так и увидел никомата на коленях, обращенного к образам. «Никомат!» Пенсионер негромко окликнул молящегося. «Никомат?» «Непокойно?» «Мне тоже», видя, что тот, углубившись в чтение молитв и не слышит товарища, закончил Николай Сергеевич. «Бог тебе в помощь!» Поворачиваясь, прошептал тот. «Смерть не страшит. Не уйти от нее!» Глухо, словно в трансе каком-то, продолжал купец. «А то, что ждет она меня, так уже наперед ведаю». «Не рано ли?» Снова повернувшись к сурожанину лицом, проворчал учитель. «Или опять чего удумал?» «Смерть не расплата. Смерть — знак свыше. Кому что дела уготованные сробил». Кому что с дороги верно избившись, надежду на спасение потерял? Мне бы, что ли, знак, кто дал, от чего мой час подходит?» «Не страшит же смерть, сам только что и говаривал». «Не боязно умереть, боязно откоптить прощение, не испросив, что ли?» «Можно, как должно православному, Богу в благочинстве душу бессмертную вручить, а можно и как пёс сгинуть». «Да что заладил-то откоптить, умереть, сгинуть? Князь лют во гневе, да сердцем отходчивый?» «На то одно и уповаю», — негромко совсем отвечал никомат. «В голову не бери. Грех смертный, тоска с печалью. Сам не греши, да других в грех не скатывай. Печаль ведь что, грязь? Сам извозился. Так глядишь и те, кто рядом уже нечисты. Не должно так». «Можешь и прав ты, Никола. Да только слово дай, что ежели не прописано мне судьбой упрощения спросить у князей. Хоть ты за меня попросишь, да молебен, что ли, по душе неспокойной сробишь». «Да что ты заладил-то?» «Обещай!» — потребовал никомат. «Бог с тобой!» — выдохнул Николай Сергеевич. «Обещаю!» «Благодарю тебя, Никола!» — истово перекрестился купец. «Но и ты обещай мне!» Булыцкий в упор поглядел на собеседника. «Уныние в сердце не пускать, да в грех смертный не впадать!» Примечание. Уныние — один из семи смертных грехов в православии. Чего толку прощения у других и спрашивать, ежели перед Богом нечист? Коришь, что ли? Пусть и так, — усмехнулся в ответ преподаватель. Не суди, сказано ведь, не слыхивал, что ли? А пуще того, щепку в глазу другого выискивать, в своем бревна не замечая, — огрызнулся трудовик. Я хоть и в грех впадаю, да все одно не в смертный. Твоя правда, — чуть подумав, отвечал, наконец, сурожанин. Спать давай, что ли? «Завтра и день будет». Решив так, разошлись по лавкам, да о своем каждой думая в хрупкое и беспокойное забытье погрузились. А утром еще светать даже и не начало. Снова поднялись, да по саням расселись. Распрощавшись с последней на пути ямой, дальше двинулись. Благо до удела Ивана Васильевича день примерно ходу хорошего. Примечание. Князь Иван Васильевич — князь Вяземского удела, вплоть до перехода его в состав Литовского княжества. К вечерне, уморив совсем лошаденок, уже подъехали к городскому тыну. Гостей ждали. На последней остановке гонца вперед отправили, известить о скором визите. Так что, когда приблизились к поселению, их вышли встречать сам хозяин и князь Дмитрий Донской. Тячка! завидев отца, приветствовал того Василий Дмитриевич. «Ну-ка, покажись!» Сдержанно по-княжески приветствовал сына великий князь Московский. «Ух, материал. Хлопнув отрока по плечам, тот зашелся в зычном хохоте. Впрочем, тут же перешедшим в натужный кашель такой силы, что муж аж содрогнулся. «Что с тобой, тядька?» Бросился к отцу отрок. «А ну, пустите!» Переполошившись, тут же подбежал Николай Сергеевич, но князь жестом отогнал его прочь. «Сам! подите! Сплюнув мокроту, выдавил он, постепенно приходя в себя. «Чего на улице стоять?» «Добро пожаловать! С благословением Ивана Васильевича уже и столы накрыты, да и баня топится. Отужинаете, да тут и время попариться подойдет». Вновь закашлившись, закончил он. «Князю Вяземскому благодарность, гости дорогие, воздайте, да к столу!» Жестом пригласил он вновь прибывших внутрь опоясавшего поселения Тына. Вязьма разительно отличалась от Москвы. По меркам Булыцкого, крохотная такая деревенька, напрочь лишённая суеты и ставших уже привычными диковин. Ни тебе печных труб, ни кузовков, ни даже и намёка на домны плавильные. Про валенки здесь никто, кроме гостей из Москвы, и не слыхивал. А потому щеголявшие в добротных обувках приезжие мужи вызывали неподдельный интерес со стороны горожан. «Худо, князь, тебе!» Улучив момент, поинтересовался Булыцкий. «Травы при мне, слава богу, отвару сделаю». «Поди!» грубо прервал того Дмитрий Иванович, и только сейчас приметил преподаватель, что рядом с мужем, непрестанно жестикулируя, семенит фрол пустоглазый. То и дело, оборачиваясь до взгляда недоброе, в сторону пенсионера, бросая. Он с утроенной энергией принимался что-то там рассказывать великому князю Московскому, отчего тот, напрягшись, да всем телом вперед подавшись, то и дело головой встряхивал, словно бы отказываясь верить. Чувствуя приближение беды, Булыцкий притерся поближе, при первом удобном моменте в клинице готовясь. Впрочем, такая возможность представилась пожилому человеку еще не скоро. Уже когда гости, утомленные длительным путешествием, до трапезы, разморенные, в баню отправились, Булыцкий решительно подошел к осевшему на лавке князю. «А, ты?» — кивнул, указывая на лавку перед собой князь. «Пойдите!» — кивком указав на дверь, отослал тенями следовавших за пришельцем Микулу с плющом. Те беспрекословно исчезли за дверью. Фрол про дела твои рассказывал. «И весточки нет-нет да отправлял. Что с наказом княжьим?» «Не сдюжил. Сера нужна, а без нее никак. Хоть бы и селитра была. Где взять, не ведаю». «Историю переиначил, что и сам не ведаешь, куда теперь кривая выводит. Волю княжью не выполняешь. Перечишь. Так и что прикажешь с тобою делать? Сразу в пару пыли слово дать?» «Да сразу давай. Чего там?» Устало отвечал преподаватель. «А лучше голову с плеч. Прямо сейчас. Желаешь, меч поднесу?» «Чего это вдруг смиренный такой стал, а? Не буянишь чего? Не кричишь!» Сверляв взглядом собеседника, угрожающе прошептал Дмитрий Донской. А умаялся потому как. Раздраженно бросил в ответ Николай Сергеевич. Опротивило все. «Хочешь, как Клепше, а тебе в ответ поруб да поруб». «Слыхивал, можешь, от добра добра не ищут». Угрожающе спокойно продолжал правитель. «А и не ищу!» Неожиданно дерзко даже для самого себя бросил в ответ Булыцкий. «Дело молча свое делаю и не спрашиваю ничего в ответ». «Дело, говоришь, свое!» Сорвавшись, проорал Дмитрий Иванович, но тут же согнулся, давя очередной приступ кашля. «Да уйди ты!» Оттолкнул он бросившегося на помощь пенсионера. «Кто мне Ваську не сгубил чуть?» Сквозь кашель прохрипел Донской. «На озере Плещеевом с ладьями своими окаянными!» Не в силах говорить более, муж снова зашелся в натужном кашле. Однако в этот раз пришелец остался безучастным. Более того, подойдя вплотную к задыхающемуся в приступе правителю, тот вдруг проорал в ответ. «Я! Я страсть к мореходству привил! Я! Я за ладьи быстроходное радею! Я, лют-рукастый, собрал вокруг! Я! И ладьей той управлять научил мой человек!» Про науки военные тоже я поведал. И металл лить научил, и пушек дал, и пользоваться научил. Я, я, я все окаянный. Есть грех. И народу тьму к делу пристроил, да с голоду подохнуть не дал. А еще я бумагу делать научил. Теперь у латинянских купцов и закупать не надобно. Да свою, и в книге, и в летописи. А еще пилораму тебе сладил. Так, чтобы не топорами тесать бревна допилить. И никомата. Прооравшись разом, сдулся он, без сил опустившись на лавку. «Я простил!» «Милован там еще на причале живота лишить хотел его, да я отговорил!» «Я его в Троицкий монастырь привез, я его с собой взял, ибо Бог прощать велел, да зла не держать!» «Выйдет толк из Васьки-то!» Откашлившись да отдышавшись, поинтересовался вдруг Донской, словно и не было перепалки. «А то, как сам решишь, так и будет!» «А ты чего?» «А я в поруб!» «На негороди. не городи!» Сдавливая очередной приступ, выдохнул Дмитрий Иванович. «Чугунками, бумагой да сукном твоим уже почитай на 600 рублей уторговали. В порубе, если и место кому, так то бреху, но не тебе». Примечание. Наиболее часто встречающиеся в источниках прозвища Никомата Сурожского — Никомат Брех. «А коли ему, так и мне заодно». Холодно отвечал пришелец. «Я его, вопреки воле твоей, простил, да трогать запретил. Значит, мне и ответ держать. А пуще мне да фролу». «А фрол-то тебе чем не люб?» «Мне не люб? Бог сохрани. То я ему не угодил чем-то. А чем вот тебе крест не знаю». Пришелец яро перекрестился. «Тебе почем знать?» «Не дадон чай. Вижу, что зуб точит». Буркнул в ответ трудовик. А никомату сам Сергей Радонежский грехи отпустил, наказав постриг монашеский принять. — Так ведь и не принял? — шумно выдохнул князь. — Потому и не принял, что прощения у тебя до князя Тверского поперву и спросить пожелал. — Прощения? И спросить? А чего тогда ты за него слово держишь, а? — А того, что ты и меня сейчас готов в поруб кинуть, а его бы и слушать не стал. Голова долой и всех дел. Долго, что ли, княжьей-то волей, как Вильяминова, или нет? Или путаю я чего? Может, и не стал бы?» Откинувшись, прошептал Донской. «Ты, князь, прости, что указываю!» Сбавив обороты, попросил трудовик. «Прошлое как добро, так и манна небесная. А худо, ежели, то и камень в суме, что назад тянет. Ты лихо не помни, я тебя о том прошу. Натворил никомат дел, да и сам то видит. Не дурень, прощение спросить хочет». «Прощение? А ежели я не приму? А пуще приму, да простить не прощу!» «А нужен тебе камень тот за спиной, а?» «А вот и поглядим!» Вновь закашлившись, выдавил Дмитрий Иванович. «Сюда, бреха клич! Видеть желаю Иуду! А про лади свои забудь!» Чуть подумав, добавил князь. «Оно покойней, да и от греха подальше!» «Как скажешь, Дмитрий Иванович!» Поклонившись, Николай Сергеевич отправился на поиски товарища. Тот как чувствовал. Неуверенно топчась на крыльце хором, словно бы ждал чего-то. Оказался рядом. «Князь кличет!» — позвал товарища учитель. «Видеть желает». «Буянец, что ли?» — невесело усмехнулся никомат. «А и увидишь. Тебе сейчас попусту. Что лютует, что покоен. Все одно». «Твоя правда». Перекрестившись, купец решительно толкнул дверь. Ну, остановившись на пороге, еще раз перекрестился тот. «Что ли с Богом?» «Стой!» — в последний момент остановил его учитель. «А не удумал ли чего худого, а?» Вместо ответа никомат степенно и решительно перекрестился. «Пошли тогда. Бог в помощь». Мужчины вошли внутрь, где уже поджидал великий князь Московский. «Здравствовать тебе, Дмитрий Иванович!» Нерешительно потоптавшись, поклонился ему никомат. Потом, сообразив поспешно, стянул с головы добротную меховую шапку. «Благодарю, коль не потешаешься. Тебе же, прости, такого пожелать не могу!» «Твоя воля! Не дом, что ли? Ведаю, что повинен перед тобой, замятню едва не сотворив». «Передо мной?» Донской резко подался вперед, однако тут же согнувшись в приступе кашля, тяжело осел на скамейку. «Мое дело княжья!» Отдышавшись, продолжал он. «Русь от ворогов отбивать, да земли воедино собирать! Уже на том, слава богу, что ни ордынцы, ни литовцы тогда не вступили в замятню, что вы с Ванькой на пару учудили». «Богу спасибо, что я к стенам Твери крови почти и не пролив подступил. Нет на то злобы». Закашлившись, ненадолго прервался князь. «Тем паче, что оно и без вас двоих к усобице шло. Не в тот год, так во следующий. Вон, в Орду за ярлыками кто шибче, да к хану ладному Береганке людишек отправляли. И бояре в Тверь потекли, как Тысицкого упразднил. Должно было так выйти, а не иначе». Дмитрий Иванович снова закашлялся, прервав свою тираду. «За все то Бог тебе, судья, но не я!» Никомат молча поклонился. «А вот сколько в стенах Твери народу поперемерло, покуда я осаду держал, так и не ведает никто!» Сквозь кашель продолжал князь. «Зато брех и обида моя на тебя!» Чтобы перевести дух, прервался муж. «Справедлива обида!» Негромко, но твердо отвечал тот. «И грех тот мой!» Не вижу, что ли, вовек его не отмолить. Пред Господом с ним и предстать суждено. Ну так и прикажешь, что с тобою делать-то, а? Голову долой, как дружку твоему. Или в поруб. Или, может, в Тверь? На площадь до да толпе на суд? Благо Михаил Александрович явится со дня на день. К нему допустишь, что ли? Да он и сам, увидать, тебя возжелает. Только, усмехнувшись, добавил он, он меня похлеще будет. Ты ему большую обиду учинил. «Прости, Дмитрий Иванович». Опустившись на колени, склонился суражанин. «Как на духу тебе говорю, живот мой в твоих руках. Как рассудишь, так тому и быть. Решай, что ли, слово поперек не скажу. Об одном прошу. Как бы оно там ни вышло, позволь поперву, что ли, с Михаилом Александровичем свидеться». «Своей же волею явился!» Князь испытующе посмотрел на собеседника. «Волоком никто не тянул?» «Может, и не тянул?» «Да что ли Никола по пути не встретил бы? Может, и смолодушничал, да не пришел бы». «Так...» — неожиданно усмехнулся Донской. «Все одно сам». «Выходит, что ли, сам? Прости за лихо, за все то, что учудил». «Бог простит», — тихо отвечал князь. «Рабам Божьим прощать наказано. Греха слушаться. Склонившись, купец молча кивал, а Дмитрий Иванович между тем продолжал. «У князя Тверского прощение и спросишь. Как он решит, так и быть тому». «Благодарю, князь». Не вставая с колен, купец припал к ногам Дмитрия. «Бога благодари. А теперь поди. Худо мне». Никомат, молча поклонившись, удалился. «Отваров, мош!» — поспешил поинтересоваться Николай Сергеевич. «Как ведал, что лихо идет, банок взять повелел. И отвары давай свои. Чую, на ногах быть мне должно». «Ох и горяч!» — ухмыльнулся Николай Сергеевич. «Будешь на ногах в скорости, не майся». «На тебя, Никола, только и уповаю!» «А фрол как? Начали мы о нем, да не окончили». «Фрол себе на уме!» Князь надолго замолчал, наблюдая за приготовлениями пришельца. Осмотр банок — ревизия содержимого мешка. Кликнув челядь, преподаватель принялся распоряжаться. Одного отправив за водой, другого огонь в очаге разводить заставив. Тут же, привыкший к каким-никаким наудобствам, посетовал на отсутствие печи с трубой. Едкий сизый дым, выходя из срубленного, словно вершины извергающегося вулкана каменного очага, расползался по закопченным доскам потолка, чтобы там, поблукав, вырваться в небольшие окошки бойницы у самой верхушки. «Феофан тот строг был», — словно очнувшись, продолжал князь. «Иной раз и люд в вере своей, к другим требователен, да сам же и пример собою показывал». Хоть и в доме жил, да все одно схимник. И не на тебя он зуб точил, да против новшеств твоих, да наук, что люди над Бога-то отвадят. Знаю, — усмехнулся князь. Киприан поведал. Фрол, — чуть подумав, продолжал Дмитрий Иванович. Тот другой. Слыхивал. Пустоглазом его кличут. Как бы невзначай вставил Булыцкий. Никомата вон брехом звали. Задумчиво отозвался Донской. «Ты не других слушай, но как Сергий наставлял сердце свое!» «Недобрый он!» Чуть подумав, кивнул Николай Сергеевич. «С Феофаном Бог не свел, сказать не могу ничего». «А с новым?» Чуть подумав, пришелец лишь пожал плечами. «День будет божий, и пища появится!» Рассудительно заметил Донской, тяжко переворачиваясь и подставляя спину. Два дня провели, ставя на ноги великого князя Московского. Банки, отвары и очередная диковина. Плоды картошки, что на пир с собой прихватил Николай Сергеевич. Изначально за успех ратуя гостей поразить тем же жарким хотел. А она, мерзавка, в ином совсем ох, как пригодилась. Заставил трудовик Дмитрия Ивановича над котелком парами подышать. Ох, как потом пробило правителя. Взмокаш! Раскрасневшийся, как после бани. Выбрался тот из-под покрывал. Уморил Никола. Тяжело выдохнул муж, без сил откидываясь на лавке. «Ты, князь, по драгожу давай, да тулупами укройся потеплее. И до утра самого Нини. -ни, отлежись, да там даст бог и хворь отступит. А лучше вон отведай». Достав из котелка две картофелины, себе и князю, преподаватель разломил их, давая остыть. Так, чтобы и не обжечься, и угощение отведать. «Ох, и ягода твоя чудна!» Задумчиво пробормотал князь, наблюдая за этими манипуляциями. Оговаривают, что дьявольская. «Брехня!» — процедил в ответ учитель. «И то, что из могилы земляной ее достать, таки молодеть начинает, от старчества в отрочество скатываясь. То хранить не умеют, на свет ее нельзя, иначе позеленеет, ты лучше отведай». Взяв часть плода, он, подув, как есть, в кожуре, отправил ее в рот, жестом приглашая собеседника последовать его примеру. Взяв плод и недоверчиво покрутив перед глазами, Дмитрий Иванович осторожно откусил небольшой кусочек. «Диво, ягода!» — задумчиво протянул муж. «И хвори гонит, и харч. Только не гоже без хозяина пир в доме его устраивать. Иван Васильевич мне вон и хоромы свои оставил. Всяко его отблагодарить надо бно. А ягода чудна!» Снова задумчиво повторил князь. «А с Чети сколько снять можно, кто считал, что ли?» встрепенулся трудовик. «Вон, с репой той же сравнить ежели. Репа-то по одной в земле, а картошка-то и кустами». «Горячо, как торгаш-барыж барыш — суетился учитель. «А с куста одного кузовок снять и не мудрено. Да и не рожью с репой едиными». «Здравия вам, гости дорогие!» В покой вошел невысокий статный человек, хозяин на дело, князь Иван Васильевич. «Здравия тебе, хозяин радушный!» Приподнявшись с лавки, поприветствовал того муж. Отблагодарить за прием до да хлеб с солью желаем. Бога и благодари. Спокойно отвечал тот. Тебя нынче хозяином кликать велено. А ты, боси не рад. Веков испокон Рюриковичи на делом этим правили. Да себе хозяевами на уме были. Испокон веков бояре Вяземские опорой князьям великой были. Лишь смоленские князья на колени поставили. А как Смоленское княжество пало так господней волей литовская над вязьмой крылья расправила, а чуть погодя — московская. Я раб Божий, и не мне промысел высший судить. Одно лишь слыхивал. Чуть подумав, продолжал Василий Иванович. Что ты, князь, с вольницами люд, да разговор короток. Своих бояр ставишь за место тех, что на местах испокон веков. Князей удельных тем самым во власти зела урезая. Твоя правда. В упор глядя на князя Верейского кивнул Донской. А еще, говаривают, защиту даешь тем, кто колено перед тобой склонил, да верных возвышаешь. И то правда. также невозмутимо кивнул гость. Княжество хоть и вольное верейское, да мало. Соседи грозные нынче. Кто куда подаются. Нет больше тех, кто по себе сам. Так и верно, видать, что и нашей земле власть чью-то признать надобно. Замятня какая, так и гуртом вернее. По воле Бога быть. И моя тебе верность, великий князь московский. Склонился в поклоне хозяин. «Моя тебе рука, Иван Васильевич!» Кивнув, отвечал великий князь Московский. «Оно ты верно говоришь, гуртом с подручней. Так быть единым нам княжеством навеки вечное. Благодарю тебя, князь!» «А раз так, то милости просим к столу нашему, диковин отведать!» Иван Васильевич, еще раз склонившись, последовал приглашению. Ужин прошел бурно. Обсуждали и ягоду диковинную, и преимущества ее, и недостатки. Потом перешли к обсуждению новостей, где невзначай совершенно подметил Иван Васильевич о том, что рыщут в округе какие-то. Вроде литовские, да только непонятно, чего их сюда позаносило-то. Впрочем, лихо не творят, да нам обид не наносят. Да и бог бы с ними, нехай, лихих, может, посекут. Их тоже ведь поприбавилось в последнее время. Потом уже про конкретные планы. Сколько сполохов надобно бы? да ям еще сладить. Так, чтобы беда, не дай бог, случилась, мигом весть до столицы долетела. Князь с боярами пока оборону держать будут. Потом про университет, где дети князей при мудрости правления до закону Божьему учиться будут. Потом про то, что уж скоро владыка с людом-ученым в Москву вернется. Уже под вечер закончили, когда князь, размаренный отварами с процедурами вперемешку, совсем клевать носом начал. Вот что! Поудобнее устраиваясь на лавке, прогудел Донской. «Утро вечера мудренее! Молитвы воздав и почивать пора! А поутру и продолжим!» «Доброй ночи!» Поклонившись, учитель покинул палаты, оставив князей одних. Ночью вновь ветер разгулялся. Да так, что казалось, чистокол вот-вот не выдержит, да рухнет под натиском стихии что и сами крыши посрывает, срубы перед буйством стихии беззащитными оставив. Такой силы витрища был, что народ в лачугах своих, кто лучины, а кто и свечки зажегши, к Богу о сохранении душ молитвы разом воздали. А ураган бушевал. Наваливаясь на неказистые срубы, он обхватывал их ледяными своими крыльями, жадно ища любые щелки, чтобы, ворвавшись внутрь, мгновенно выхолодить помещение, забрав с собой жалкие крохи тепла от убогих очагов. Азартно завывая, он носился по улочкам, наполняя сердца жителей суеверным страхом. Лишь к утру стихия отпустила, угомонившись и разогнав облака. Край неба налился кроваво-красными цветами, а унылый звон била оповестил о начале утреннего молебна. Терзаемые нехорошими предчувствиями. Такие же метели ведь были в ночь попадания в прошлое. И такая же в ночь раскрытия тайны митрополита. Булыцкий беспокойно ворочался на жесткой лавке, в холодном, продуваемом всеми ветрами доме, тщетно пытаясь уснуть. Только едва одолевать его начинала дрема, так тут же кошмары мучить начинали. То Дмитрий Иванович, буянищий за то, что пороху нет, да отбиваться нынче нечем, то Сергий, словно заклинание, повторяющее лишь одну фразу, четверо ут", то горящие глаза самого падшего ангела, в которое пытается глядеть пенсионер, а то и мосток, ствол дерева поваленного, в центре которого он. Николай Сергеевич Булыцкий. Отчаянно балансируя, он ворочил головой, выбирая, к которому из берегов пойти, к тому, где ждал его Дмитрий Иванович, или же к тому, где стоял Киприан. То и дело подскакивая, промаялся до тех пор, пока ветер пляски свои не прекратил. Не в силах больше лежать, учитель, откинув рогожку, решительно направился к хоромам Дмитрия Ивановича. С намерением рассказать о своих страхах. Ночь пережили, да и слава богу! Широко крестясь, на крыльцо вышел Дмитрий Иванович. Посвежевший после вчерашней процедуры, даже казалось, помолодел он. «Ты, Никола!» — завидев приближающегося пришельца, обрадовался Донской. «Вот чего! Картошку свою засаживай, да смердов поучай растить! Чудо-ягода!» «Повесней поговорим!» — торопливо кланяясь, Булыцкий приветствовал правителя. «Ох, сдается мне беде быть!» «Зайди!» Переменившись в лице, Дмитрий Иванович коротко пригласил пришельца войти. Что за беда? Едва только дверь за ними захлопнулась, Донской в упор поглядел на трудовика. А мне почем знать-то? Тот лишь беспомощно пожал плечами. Я когда в минувшее попал, пурга разыгралась, да так, что до животиков не промерз едва. С милованом, когда в монастырь Троицкий направились о беде упредить, тоже. Вон как ты с Киприаном полаялся, пурга разыгралась, а школа сорвала. Да и дорогу все от Переславля-Залезского до Москвы до самой. Куда ни поверни, всё неладно. Сначала Васька слёг, потом Милован, теперь ты. Оно всё больше думается, что сверху это Бог наставляет. Не ходите. А ещё сон был вещей, по которому мне четырёх иут на пути одном свести придётся. А тут ещё никомат со своими откоптил да отжил, да грехи замаливать. И у тебя, и у брёха на душе неспокойно. И у меня. Чуть подумав, прогудел Дмитрий Иванович. Не верю я Витовту. А тем паче я Гайле. С дарами богатыми ходить поварился. Как ты в Переславлю ушел, так он еще раз наведывался. И пришел, не спровадишь. И людишки его глаз да глаз за ними. Чуть не углядел, так они уже на пилораме твоей. Или на домне. И пир этот в Смоленске. И подарок. Не к добру-то все. Почесав бороду, прогудел Дмитрий Иванович. Может, воротимся назад?» «Пока не поздно». Может и воротимся». «Князь! Князь!» Донеслись до слуха мужчин тревожные крики с улицы. «Чего орешь? Почивает князь!» Грубо ответил кто-то из стражников. «Поди!» Дверь с грохотом распахнулась, и в опочивальню ворвался один из дружинников немногочисленного сопровождения. «Православные, померзшие, тебя к себе просят!» «Поди!» «К себе просят!» Разом стушевавшись, промямлил паренек. «Тебе кто, князя, покой тревожить дозволил? Не видишь, занят!» Прорычал Донской. «Михаилом Александровичем Тверским да Андреем Альгердовичем двое себя кличут!» Совсем неуверенно пробормотал визитер. «Отчего раньше молчал тетеха?» Взорвался князь. «А ну, живо веди к ним! Никола, со мной идешь!» Наскоро собравшись, мужчина, увязая в выпавшем за ночь снегу, Бросились к зданию одного из домов, где уже разместили пострадавших, попутно слушая сбивчивый рассказ ратного мужа. Князю Московскому шли с дружинами своими. Один по зову Дмитрия Ивановича, другой о предательстве упредить. Три дня назад встретились, пошли вместе. А там на войско литовцев наткнулись. Сеча была, да литовцы числом взяли. С остатками ратей своих отступить попытались, да мужей теряя шли несколько дней. А тут как на грех пурга. Уже не думали, что животы сохранят. Да вот вязьма. Так и запросили о помощи. Души едва в телах. Тяжело дыша от напряжения, прохрипел дружинник, распахивая дверь сруба. Там вокруг пышущего жара мочега лежали два с половиной десятка воинов. Помороженные, израненные, с растрескавшимися кровоточащими губами. Кто, метаясь и бредя в горячке, звал подмогу, просил о помощи Бога. Кто неподвижно лежал, глядя в нависший потолок. Вон они. Кивнув в сторону лежавших особняком мужей, прошептал дружинник. «Тот, что Михаил, совсем плох. Дмитрий Иванович, приоткрыв глаза, прошептал тот, который Андрей. Ягайло с поляками. Тевтонов, помощью заручившись, лихо задумали». «Молчи», — приказал князь. «Слаб еще. Силы надобны будут». «Сигизмунд Ягайло западня. Королем латинянства». «Дьякона живо!» «Не допусти». Одними губами прошептал Андрей, теряя сознание. «Никомата позовите!» Поглядев на Михаила Александровича, бросил великий князь Московский. «Душу Богу вот-вот отдаст!» «Никола!» Повернувшись к пришельцу, князь гневно сверкнул очами. «На Бога удаль лихую, да настой твои чудодейственные уповаю! Сложись оно так, как мне думается, беда! Оборону держать сложится, а вязьма не Москва! И Чистокол ниже, и дружины моей всех душ две сотни!» Да Ивана Васильевича, дай бог, столько же. Да с тобой, кто пришли, пять десятков. Каждый на счету. Все, что в силах моих, сделаю. Остальное в руках божьих». Кивнул Николай Сергеевич. «На тебя раненых оставляю. Воевод Ивана Васильевича до да Ивана Родионовича в хоромы. Совет надобен». Дозволи нам на стены!» Вклинился в разговор вновь заскучавший Микула. «Чего нам все Николу стеречь? Тебе, видать, лютратный сейчас нужнее?» — добавил Плющ. — Берите мечи, люди добрые, да не посрамите имя земли русской! — Не посрамим, князь! Засияв, хором гаркнули те. — Звал, что ли, князь? В дверях возник никомат. — Простит тебя, князь Тверской, ежели? Радуйся! Остальные в хоромы! Вязьму к обороне готовить! Князь мрачно оглядел насупившихся мужей. — Размен не в нашу пользу! Одна только и надежда на удаль вашу лихую, сноровку, да на Кейстутовича верность. Дай бог, чтобы не заодно он с Егайла оказался. Тятька, я с тобой! В дверях выросла фигура княжича. И ты, и Иван Васильевич, и остальные. А с нами всеми бог. Челядь кликните в помощь Николе. Да в поучение оборону держать оставшихся соберите. Отрезов найдите. Одному правится тут беда. Отдавал отрывистое распоряжение князь. Мрачно поглядывая на помороженных товарищей по оружию, воины молча покинули помещение, ненадолго совсем оставив пришельца и никомата с ранеными. «Михаил!» Упав на колени, никомат тихо позвал бледного как полотно князя. «Слышь, что ли? Это я, князь! Я, никомат Суражанин!» Аккуратно наклонившись над мужчиной, еще раз позвал купец. Не дождавшись ответа, он, склонившись, разодрал спекшийся на плече кровью кафтан, приложил ухо к груди того, с кем еще несколько лет назад затевал усобицу против великого князя Московского. — Живой! Никола, жив! Он жив! — Ну так кафтан, сымай! — раздраженно бросил пришелец. — Осмотреть надо Да, да, Никола! — быстро-быстро замотав головой, отозвался купец. — Сейчас, Никола! Засуетившись, он принялся крутиться над раненым, не понимая, с какой стороны подойти лучше. «За мной повторяй!» Приводя товарища в чувство, прикрикнул на него пенсионер. «Хорошо, Никола». Как кукла тряпичная, мотнув головой, снова откликнулся суражанин, старательно повторяя монотонные движения Николая Сергеевича. Снять обувку, расстегнуть кафтан, ножом милована предварительно вырезав кровавое пятно, чтобы не потревожить рану, вытащить из одежки безвольного дружинника, затем поддевки, рубахи и штаны, оставляя пострадавшего в одном только исподнем. «Чего уставились?» Подняв голову, трудовик прикрикнул на собравшихся по наказу Дмитрия Ивановича холопов. «Рогожи несите! Чан с водой ставьте кипятиться! Отрезы где?» Привел он в чувство неуверенно крестящихся мужиков, быстро распределив, кому и чем заниматься должно. Под его энергичные окрики собравшиеся принялись оживать, сосредоточившись на конкретных указаниях пенсионера. А тот одного за другим принялся осматривать мужей. По ходу указания давая холопам, что с кем делать? Раненых немного было, да и не мудрено. Те в основном в дороге и сгинули, пурги не пережив. И хоть и принято было, что князья за людей своих в ответе, тут едва ли можно было винить правителей в случившемся. Почти все, за исключением Тверского князя и еще пары дружинников, до смерти померзли, или просто в пургету отстав потерялись. Ведь даже те ратники выжить, кому Бог решил, обморожение получили. Литовские, в сапогах шедшие, серьезные так что троих и не чаял спасти пенсионер. Тут кроме рук или ног ампутации уже и помочь вряд ли чем можно было. А как ее делать, да и кому? Опес его знает. Помолившись, рьяно, этих в первую голову водой теплую омыв, приказал трудовик отдельно переложить. Так, чтобы им первым, как отвары готовы будут, дезинфицирующие, ноги с руками почерневшие перемотать. А в обойдется. Русичи же, обутые в добротные войлочные валенки, пострадали меньше. Лишь переохладившись порядочно, пока до крепости добрались Несколько раненых, невесть как все-таки до вязьма дотянувших Теперь перевязанные лежали в стороне Но Булыцкий скорее к тому склонялся, что и их не спасти Потеря крови до переохлаждения Нет, не надеялся даже, хоть и молитвы втихаря прочитал А вдруг? Среди таких и Тверской князь оказался, стрелу в плечо получивший И если сама по себе Тарана большой угрозы не представляла, то усугубившее дело воспаление, а к нему еще и обморожение, не оставляли князю ровно никаких шансов. Вот и получалось, что из 28 добравшихся до вязьмы дружинников по семерым по прикидкам Николая Сергеевича уже можно было смело заказывать молебен за упокой. Никомат я, суражанин. Сидя рядом с неподвижным князем, то промывая начавшую уже смердеть рану, то смачивая покоящуюся на лбу тряпку, то поднося к окровавленным губам бывшего союзника плошку с крепким отваром, горестно бубнил купец. Вот она судьба судьбина. Думал ли ты, что, ли, что нам с Ваньки, грешником и каянным, поверив, один на один с Дмитрием Ивановичем останешься? Думали, что ли, мы с Вильяминовым, что гордыню собственную ослепленную лишь куклами трепичными в руках генуэзцев проклятых окажемся? Кунов блеск манит. Кунов блеск двери все открыть сулит. Кунов блеск ума лишает. Я, что ли, ведал, что так оно все обернется? Великий князь Тверской помыслами о княжестве едином ведомый. И пес смердячий, за посулами пустыми пошедший. Великий муж, а уже на мосту Калиновом, Да предатель, оплакивающий его. Справедливо, что ли? Тебе бы сейчас плечом к плечу с Дмитрием Ивановичем. Толку, что ли, было бы? «Прости меня, Михаил Александрович, Христом Богом молю, грех великий, обиду с души сбрось. Бог видит, живот, что ли, свой не кручи, несет, дал бы тебя бы только спасти. Эх, Михаил Александрович, свет-человек. Думал, что ли, я смерть, что самолично тебя оплакивать буду, да прощения просить? Вот она, воля Божья, предателя карающая. Булыцкий, мечущийся между ранеными, да в сторону пары той поглядывающей». Вдруг замер, сообразив, что никомат, как ребёнок малый слезами зашёлся. Что мамка, голову умирающего на руках держа, тот трясся, тщетно рыдание задавить пытаясь. «Вот что ли, как оно, Михаил Александрович!» Продолжал между тем сквозь слёзы здоровяк. «Столько я народу под меч подвёл, а лишь сегодня по-настоящему смерть почуял». «Нет». Чуть глаза приоткрыв, едва слышно просипел князь. «Нет, биды» на тебя. — Молчи! — встрепенулся Никомат. — Молчи! Сил побереги! Тебе еще вязьму отбивать! Никола! Никола! Жив он! Жив, Соколик! — П-про... Прощаю. Напрягшись, продолжал муж. — Ежели против Донского, ежели с того со света прокляну. Выгнувшись на секунду, словно бы по телу его прошел высоковольтный разряд, вдруг расслабился князь. «Душу! Душу светлую Богу отдал!» Никомат поднял заплаканное лицо в упорно Булыцкого глядя. «Дьякон где? Где Фрол?» «А пес его знает!» — отозвались мужики. «Найти не может никто!» «Шельма!» — зло выругался Булыцкий и, оставив раненых на попечение холопов, вышел на улицу. За беготнёю своею времени счёт потеряв, Николай Сергеевич тут же глаза руками прикрыл защищаясь от нестерпимо палящего солнечного света, отражающегося в миллиардах сияющих снежинок. Тот день уже в разгаре самом был. По крепости торопливо основали люди, и направляемые короткими распоряжениями суровых воевод готовились к обороне. Мужики, что покрепче, поднимали на чистокол несколько орудий из Москвы прихваченных. То Дмитрий Иванович желал при случае еще раз покрасоваться, а заодно и устрашить своего литовского родственника видом и небывалой мощью русских пушек. Еще несколько человек возились сетями, аккуратно расстилая их на противоположном берегу и присыпая сверху снегом так, чтобы невозможно было разглядеть ловушки. Кто навесы над чистоколом укреплял, да хламом всяким обвешивал. Так, чтобы в случае штурма как можно больше стрел неприятеля остановить. С десяток мужиков, раскачивая бревна в частоколе, невесть зачем, ослабляли его, имитируя пролом. Старики же немощные, рьяно крестясь, ковыляли к небольшой церквушке. Наперед, зная, что просто так ничего Дмитрий Иванович делать не будет, Булыцкий поспешил к валящим стены холопом. Уже заскочив на помост, увидал он, что именно здесь было самое узкое место между берегами. Это плюс обрыв, вынуждавший противника делать пусть невысокий, но прыжок, превращало излучину в место идеальной ловушки. А для того, чтобы задуманный фокус наверняка удался, остальные жители Вязьмы кто чем тюкали лед, продалбливая небольшие полыньи. Вытащенную кашу в лоханках — ох и матернулся, Николай Сергеевич, вспомнив тачки — под руководством Ивана Васильевича вываливали перед Чистоколом в ледяную насыпь, возводя еще один рубеж против штурма. Усмехнувшись, Булыцкий отправился в княжье хоромы. «Входи!» Отвлекшись от разговора с добротно одетым мужчиной, коротко приказал князь, кивком указывая на дальнюю скамью. Лишь покончив с делом своим и перекрестив молодца, он, отпустив того во своясе, обратился к Николаю Сергеевичу. «Судьба твоя, Никола, видать, в час грозный рядом оказываться!» Невесело усмехнулся муж. «Что там в грядущем о вязьме?» «Да ничего», — порывшись в память пожал плечами пенсионер. «То земли литовские, не русские были». «Спокойно, кажись, были». «Гонца отправлю», — задумчиво отвечал Дмитрий Донской. «Даст Бог, дойдет». «Предали князья литовские, выходит». Осторожно поинтересовался трудовик. «Ягайла, может, и предал», — тяжко садясь на лавку, отвечал князь. «Корону польскую примерить зела, как хочет. Витовт тот вряд ли. Хоть и братья двоюродные, и Витовт верит Ягайле, хоть все больше скукишем и остается». Вклейте Ягайла. Деваться некуда ему, вот и мечется. Зло грохнув кулаком по лавке, прорычал вдруг князь. С помощью Божьей да анафимой самого патриарха Вселенского смуту подняли на землях литовских. Понял теперь Ягайла, что сам себя в клеть загнал. И в Великом Княжестве Литовском не рада ему, и шляхта, видать, кривица. На что им Ягайла без Руси Литовской-то. Может, и слух то, что Софья в Москву выехала? Осторожно поинтересовался учитель. «Тебя, чтобы выманить». «Выехала». Задумчиво прогудел Донской. «И человек мой верный с ней». «Выходит, я Гайла?» «Выходит он». «Так и на что ему ссора с братом очередная-то? Своих что ребят мало?» «Я про то думаю, что не ссора он ищет своей с братом своим, но ссоры моей и Кейстутовича. Ему-то аспиду и корону польскую, лишь бы в обмен на княжество литовское. Вот только кукиш ему, а не земли те». Зло оскалился князь, Витовт получит, раз уже и дочь отправил. Вот и выходит, что при Витовте не быть или князем литовским, а без него, тевтоном супротив, выйти некому будет. На клоки и княжество его, и его самого порвут. Шельма он, что колоколо язык, от одной щеки к другой. ли сейчас одна забота удержаться. Московский престол ему уже далек, особенно после того, как с латинянами унию заключил. «Да я анафеме предан. И чем он такой ненадобен. Ему теперь одна дверь осталась — с братцем замеряться. Любой ценой. Тебя, разбив, замерение получит?» «Или меня разбив?» — ухмыльнулся князь. «Или дочь его в полон взять? Просто так, что ли, мы с братом навстречу вышли? Вот только народу с собой взяли слезы. Вот тут и пересилил нас лукавый. Ладно, хоть пушки взял, да дружи не наказ». Через восемь дней за мной выходить. Одного только в толк не возьму. Чуть помолчав, продолжил Донской. Почему Сигизмунда отправил, а не Корибута? Всяко надежный. Да и в ратном деле проверен. А тут на тебе, Сигизмунд. У меня заряды картечные с собой. Встрепенулся учитель. Горбатова могила исправит. Расхохотался Донской. Да только с Горбатого иной растолку больше, чем с прямого. Угости им ворога. Сигизмунд, которому войско доверил, худой воевода. Что? Донской расплылся в улыбке, глядя на пораженного Булыцкого. Думал, самых простых людишек в Литву отправил. Верных самых, дотолковых, да, да надежных. Вон в Москве таких уже и нет. На чужбине все. Нет, атаки фроло бы выслал давно уже. Да ведаю, я ведаю! Отмахнулся Дмитрий Иванович, не давая Булыцкому и слова вставить. Утек, Лис. «А ну и ладно, что до того, как готовить начали крепость. Нет веры пустоглазому. А утек раз, то значит отведают гостинцев гости незваные». «Думаешь, с дюжем?» Осторожно поинтересовался Булыцкий. «Бог даст таки с дюжем», — перекрестился Донской. «На то уповаю, что после Марин Вердера вязьму взять дело плевым покажется. Вот и не отправит Егайло силу большую. Испугается смерть. Ей-богу испугается». Запутался лис, лбами сталкивая родственничков, за живот свой трясясь. А раз так, то сам в Польшу, а кого из братьев сюда, на штурм. Выходит, и приступа бояться дело пустое. Хоть и с бомбардами ворок идет наверняка. Бог даст, и сложится все. Чуть подумав, кивнул трудовик. Только как бы оно там не вывернулось, помни. Я Гайла да брат его Сигизмунд в историю войдут тому благодаря, что титулами высокими одарены будут. «Ягайла Аспид, и родственником потому твоим не станет, что королем называться захочет, но не князем». Витовджа, после мыторств, обманов до войн, княжество литовское получит. Вот только воле Божьей уготовано так быть, что суждено ему будет вассалом зваться Ягайлы. Ты бы мне бересты, что упомнил, написал бы. «Благодарю тебя, Николай Сергеевич, за науку», — отвечал Донской. «Даст Бог и с умом ее приложить сложится». А с берестой не обессудь. Негде ее взять здесь. Ступай. Не дав ничего сказать, отпустил Дмитрий Иванович соратника своего. Мне сейчас каждый муж на счету. их на ноги поставишь, так и слава богу. Булыцкий, поклонившись, отправился к раненым. В избе уже накурено ладаном было. То священник местный молебну вовсю читал о здравии. Чтобы холопам не мешаться, встав в дальнем углу сруба монотонно бряцал он кадилом, за унывные пения свои творя. Хоть и не так долго трудовик отсутствовал, а все равно кое-кто уже в себя пришел и, кутаясь в тулупы и рогожки, жался поближе к огню. Этих шестерых повелел тут же в отдельный сруб разместить, и холопы живо принялись выполнять наставление. «Слышь, Никола, откуда-то возник никомат. Усопших в церковь отпевать отправили без ведома твоего». «Ладно, сделали. Многие. С князем вместе трое». Андрей Альгердович, слава богу, жив. Умаялся только мудрено, что ли? Почевает. Неловко улыбнулся купец. Его бы к князю, рассудил преподаватель. Люди ратные, им бы перетолковать о своем. Все вернее, чем если здесь будет он. Так то у князя, что ли, поперву поспрашать надо бы на Резонно заметил купец. А то, впрочем, договорить им не удалось. Тревожный гул Билла заставил мужчин, разом обо всем забыв, выскочить наружу. В еще распахнутые ворота, побросав свои дела, с воплями и отчаянными матерками сбегались жители, впрочем, успевшие закончить приготовление к осаде. Там же в распахнутую пасть ворот уже был виден крупный не менее полутора тысяч человек-отряд. «У, шельмы!» Разом выругавшись, мужчины бросились на стены, чтобы в случае необходимости помочь обороняющимся. Литовцы шли на кураже. Видимо, действительно собраны из тех, кто участвовал при штурме Мариенвердера после которого взять небольшую деревянную крепость казалась шуткой не более. Передовой конный отряд при встах в стременах со свистами и залихватским хохотом настигал торопящихся в укрытие вяземцев. «Настил! Настил, шель мы забыли!» Бросая встревоженные взгляды то на бегущих к воротам жителей, то на конников, стигающих в пьяном азарте лошадок, то на деревянную конструкцию, связывающую остров и противоположный берег с которого с гоготом и свистами прямо на крепость летела конница лошадей в 70, взвыл Николай Сергеевич. «Не успеют! Не успеют же!» Оролон, глядя на стремительно сокращающееся расстояние до моста. И хоть последний из жителей успел юркнуть в щелку закрывающихся ворот, уже наверняка было ясно. Труд-то напрасный. Укрепившись со всех сторон, главное-то и забыли. И теперь армия неприятеля, пользуясь многократным преимуществом, просто подтащит стенобитное орудие, и город падет. «Стреляйте же, стреляйте!» — взвыл трудовик, бросившись к пушке, целивший прямо на приближавшийся отряд. «Гляди!» — указал воевода, отвечавший за оборону этого участка. «Ух, и горячий прием ворогу сготовлен!» Разум угомонившийся пенсионер перевел взгляд, сосредоточившись на действия атакующих. Летевшие в бешеном галопе всадники уже ворвались на мост и теперь летели прямо на подклинившие ворота, рассчитывая сходу взять крепость. Мгновение И те захлопнулись перед самым носом несущегося в голове конника. Еще одно, и вот уже укрывшись щитами от атак сверху, захватчики принялись орудовать боевыми топорами, рубя породу и рассчитывая живо пробить в воротах брешь. Еще одно, и вот уже весь отряд на мосту. Пронзительный свист словно пробудил защитников крепости. Несколько лучников подожгли концы заранее заготовленных стрел, и на мгновение, показавшись из-за чистокола, отправили огненные молнии. Целясь куда-то в основании моста. А ну, пригнись! Воевода навалился на высунувшегося за колья пожилого человека. Треск взрывающегося пороха сотряс морозный воздух. Еще одна секунда, и азартные вопли атакующих сменились бранью, испуганными криками, ревом боли в перемешку с визгами лошадей. Еще один взрыв и еще и в небо поднялся столб дыма, сопровождаемый адской симфонией из воплей боли, страха и отчаяния, тонущих в треске разгорающегося пламени. «Что, шельмы!» — зло сплюнул воевода. «Не ждали?» «По местам!» — на немногочисленные защитники, через одного вынырнув из-за укрытия, приготовились к обороне. «Без команды, чтобы ни единой стрелы! И без того их кот наплакал!» Кулаком погрозил воевода, натянувшему было тетиву молоденькому стрельцу. «Не звали мы их! По доброй воле да за хабаром явились! Выкуси!» Тыча кукишем в полыхающее месиво, проорал тот. Булыцкий осторожно выглянул из своего укрытия и тут же поспешил отвернуться. И было отчего. Мост очередной приманкой от Дмитрия Ивановича оказался. Понимая, что неприятель наверняка придет с большими силами, озаботился он так сделать, чтобы на подступах уже тот понес потери максимальные. Хоть как-то шансы сторон уравняв. Заодно, видимо, и проверив, кто войско на штурм ведет. Заложил пороху под подрубленные заранее опоры, да кольями утыкал заостренными снизу так, чтобы при обрушении конструкции противника оглушенного еще и обездвижить. А самой адской ловушкой то было, что он внизу еще и соломы велел подстелить с берестою перемешку, которая по замыслу его вспыхнуть от взрывов должна была. Так, чтобы конницу врага уничтожить, да еще и деморализовать максимально показав, что и с остальными церемониться не будет. Несколько минут назад и не думавшие о таком бесславном конце всадники, теперь, как на вертелах, корчась на пронзивших их кольях, визжали от боли, моля защитников о смерти. Те, кто участи пороц на деревяшке заостренные избежал, в истерике бились в развешенных тут же сетях, не в силах вырваться из огненной ловушки. Те же, кому все же удалось выбраться из адской западни, теперь горящими факелами неслись назад собранных у противоположного берега сугробом. Хотя и здесь повезло не всем. Уже через несколько минут лед покрылся неподвижными дымящимися телами. А вой теперь слышен был только из сугробов, куда таки удалось добежать нескольким нападавшим. Сбив пламя, они теперь визжа от боли в конвульсиях дергались, тщетно пытаясь усмирить боль. Оставшееся войско, ошеломленное таким поворотом, понукаемое окриками и яростью, ринулось в атаку. Словно бы желая в отместку за товарищей, одной волной смести ненавистную крепость заодно с ее защитниками. Войско разделилось на несколько рукавов и на секунду сбавив ход, выбирая направление основного удара, сгруппировалось, нацеливаясь на заманчиво зияющую в стене прореху. С воинственными воплями пестрая толпа ринулась в атаку. Смело, как-никак ноябрь на дворе, и холода уже давно вступили в свои права, надежно сковав неторопливую реку перетекая на лед, давя своих же бежавших в первых рядах и запутавшихся в растянутых по снегу сетях. Вздрогнул воздух, и в бой вступила припрятанная вместе провала пушка. Полыхнув огнем, она отправила первую порцию картечи, целясь прямо в гущу наступавших. Тут же в дело вступили московские лучники, проредившие толпу неприятеля. Атакующие огрызнулись своим залпом, но стрелы, летящие по навесной траектории, в большинстве своем застряли в увешанных тряпками и сетями заборолах, совершенно не побеспокоив людей Дмитрия Донского, в то время как стрелы защитников нанесли изрядный урон. Лед окропился первыми каплями крови. Впрочем, егайловцы, зацикленные на приступе, не обращали на то внимания, как и не замечали чвакающую под ногами невесть откуда взявшуюся мокрую кашу. А к первой пушке присоединились еще две, заблаговременно подготовленные Дмитрием Ивановичем. Вой штурмующих крепость вдруг обильно сдобрился воплями страха, и середина волны атакующих, просев, вдруг исчезла, разом поглощенная черными водами вязьмы. То сработала еще одна ловушка, подготовленная великим князем московским. Заранее подточенный множеством лунок, лед реки лопнул, рассыпавшись на сотни мелких обломков. И литовцы, отягощенные доспехами, неожиданно для себя оказались в ледяной воде. Лошади, проваливаясь задними копытами, молотили передними, кроша ледяную корку и без того усиливая панику. Воины, утягиваемые вниз доспехами, судорожно хватаясь за крупы насмерть перепуганных животных, пытались удержаться на поверхности. Отчаянное положение усугублялось еще и тем, что задние ряды, еще не поняв, что происходит, по инерции рвались вперед. Напирая на пытавшихся остановиться перед препятствием товарищей, те сами заталкивали их в воду. Да и лед, не выдерживая такой нагрузки, крошился, поглощая ряды отчаянно орущих воинов. А тут еще и пушки, подливая масло в огонь, расстреливали мечущихся на берегу, заставляя их, ища укрытия от смертоносных ядер, прыгать на лед и без того увеличивая нагрузку на хрупкое полотно. А передовой отряд, проскочивший опасное место, увлекшись атакой, столкнулся с другой проблемой. Неприступный подъем, обильно политый водой, смерзшийся в ледяной панцирь, сводивший на нет любые попытки штурма. Перегруппировавшись и закрывшись щитами, Уцелевшие войны попытались откатиться назад, но, поняв, что произошло и запаниковав, рассыпались на несколько десятков одиноких фигурок, тщетно пытающихся укрыться от стрел защитников крепости. «Довольно!» — на стене появился сам Дмитрий Донской. «Порох со стрелами поберегите! Пригодятся еще! Нам подмоги, ох, как не скоро ждать придется! С полохи, вишь, какая незадача, не дотянули сюда! А так бы и беды никакой!» Угомонилась и поредевшие войска атаковавших. Оглушенные таким бесславным началом, литовцы, закрываясь щитами и собирая раненых, обожженных и оказавшихся в воде соратников, под задорные и похабные шуточки защитников потянулись на противоположный берег, подальше от жалящих стрел людей Дмитрия Ивановича Донского. И хотя не так много на льду убитых осталось, а все больше раненых, все равно боевой дух атакующих поугас. Теперь уже думки не о приступе, а о том, что с таким количеством болезных делать. Ведь лагерем еще и не разбились, и даже костров не разожгли. Как теперь с насквозь промокшими товарищами поступить, да еще и на морозе, от которого даже дыхание перехватывало? Эти не жильцы, скорее всего, уже. А с теми, кто стрелу или чугуна словил, и вовсе беда. Прихваченные морозом или огнем пожженные, скорее всего, души живо Богу отдадут. А вот раненые еще долго стенаниями своими Давидом угнетать воинов будут. Это не считая того, что за ними теперь уход нужен. Так что отяготят они знатно войско Сигизмундова. Вот и получалось, что хоть сейчас в атаку на оглушенных таким началом ягайловцев. Впрочем, великий князь Донской рассудительно предположил, что это передовой отряд, которому наверняка подмога идет. А с тремя сотнями душ, допустим, с пятью сотнями кое-как обученных нохолопов, встреча с любым маломальски подготовленным отрядом — смерть верная. Да и неприятель, поняв, что сходу не взять хорошо подготовленную крепость, решил сменить тактику. От массы отделились трое всадников, которые, яростно стигая лошадей, унеслись прочь. Остальные, откатившись на порядочное расстояние, принялись разбивать лагерь. «За подмогой шельмы отправились», — проворчал московский князь, наблюдая за происходящим. «Ну, православные, готовьтесь! Бомбарды развернут! Зырян в бою лих, да удачлив!» «Дойдет до сполоха ближайшего. Не может быть, чтобы не дошел». Словно бы, прочитав эти мысли, от лагеря по направлению к городу двинулась группа дружинников. «Эй, князь!» — подойдя вплотную к берегу, прокричал один из них. «Это зову тебя я, Фрол!» «Чего тебе, смерть?» «Руси Великой, нужен один князь!» — прокричал в ответ тот. «Ты с ним сейчас говоришь, Фрол!» «Нет, Дмитрий Иванович!» «Московское княжество за на Кафтане. С одной стороны Орда, с другой — Нижегородцы. С третьей — Великое Литовское княжество. Неужто думаешь, что крошечному уделу всех одолеть дано?» «С помощью Божьей и Мамая, и Тахтамыша одолели. Даст Бог и с остальными сладим». «Склони голову, Дмитрий Иванович, и грех не возьмешь великий на душу, животы сохранив, и свой, и тех, кто под хоругви твои соберется». «Склони, и крови великой пролиться не дай! Признай Ягайло своим правителем, и королем Польши, и всея Руси!» «Ягайло уже король Польши?» Расхохотался в ответ Дмитрий Иванович. «Не быть тому! Бог на стороне больших дружин, а тебе времени до утра, остыть до решения принять верное!» Что-то скомандовав сопровождающим, предатель, резко отвернувшись, пошагал прочь. Двое ратников, расплывшись в хищных улыбках, сбросили в снег какой-то мешок и, довольно о чем-то переговариваясь, пошли вслед за диаконом. «Не дошел, зырян!» Дмитрий Иванович зло сплюнул под ноги. «Вот он твой четвертый Иуда, коль сон твой не от лукавого!» Резко повернувшись к Булыцкому, оскалился правитель. «Я же его в Москве еще от смерти уберег!» Зло отвечал учитель. «Знать бы наперед, так и палец палец не ударил бы!» «Пустое!» Усмехнулся в ответ великий князь Московский. Тебе за свои грехи на суде о страшном отвечать? Ему за свои. Ты свою душу от греха уберег, а фрол на посулы купился. Дозволь нам, князь! Окликнул мужа один из защитников. Чего? Оттого он и не дошел, что дружинник. А как простой кто пойдет, так глядишь и проскочишь. К собственному удивлению Дмитрий Иванович увидал Ивашку со Стенькой Вольговичей. Вы? Мы. Улыбнувшись, отвечали парни. «Говаривали же, сгодимся!» «Вам-то куда?» Раздраженно буркнул Дмитрий Иванович. «Дружинник вон сгинул, а вы?» «Ух, мы с братом на ноги споры! Быстрее ветра домчим!» «А ведь добегут! Кузовок, ох, как шибко тягали!» Горячо вступил Собулыцкий. «Пусти! Все ведь одно сгинем, если весть никто не донесет! Дружина-то в Москве только собирается, да и пойдет она на Смоленск, а не на Вязьму!» «А коли так, то и сам ляжешь, и дружину погубишь!» «А как предаст! Фролу подобно!» «Вот тебе крест!» Яро перекрестившись, да так, что и повода не осталось сомневаться в их честности, хором выпалили Вольговичи. «Как же отправить вас, а?» «Может, их?» Дмитрий Иванович кивком указал на разбитый лагерь противника. «Попросить гонцов еще двоих не трогать, а?» «А пусть ночью смерды побегут!» Тут же нашелся, что ответить Ивашко. «Верно! Кто смердов-то ловить будет?» Тут же добавил Стенька. «Эти будут. Эти, шибко, теперь глядеть будут за теми, кто из крепости выходит». «Все одно пройдем», — упрямо повторили парни. «Вон оденемся легко, да харч брать не будем, и в путь. Все одно зипун теплый мешается, а с харчем, если, заподозрят чего. Мы привычные», — скромно улыбнулись парни. «Дойдут», — совершенно уверенный в правоте товарища кивнул трудовик. Кличут-то как! посмотрев на неказистого добровольца, поинтересовался Дмитрий Иванович. Ивашкой кличут! подбоченись отвечал один. Стенька я, добавил другой. Ивашка, да стенька Вольговичи! Негромко, но твердо добавил Булыцкий. Бог вам в помощь, Ивашка, да стенька Вольговичи! С Иваном Васильевичем перетолкуем, да там и решим, как лучше. Есть что ли, раненые? Обратившись к ратникам и получив отрицательный ответ, Дмитрий Иванович удовлетворенно хмыкнул. «Гляди, Никола, как ты рядом, так и убиенных нет! Бог тебя, Никола, зела, как уважает! И мне, грешнику окаянному, стало быть, должно! Там Андрей Альгердович, что ли, оклемался родной?» Подбежал к защитникам никомат. «Пойдем», — удовлетворенно кивнул князь. «Есть что спросить». Уже пришедший в себя ратник поведал. Дружина, с которой столкнулась немногочисленная рать объединенных князей, была под командованием Сигизмунда Кейстутовича, которому самим Ягайло, невесть как прознавшего о маршруте и малочисленности русской дружины, была поставлена задача встретить войска великого князя Московского и не дать ему попасть в Вязьму, а тем паче в Смоленск. Пятитысячный отряд схлестнулся с полуторатысячной объединенной дружиной союзников князя Донского и лишь чудом удалось выйти союзникам Дмитрия Ивановича из Сечи. Один из ратников смог прорваться к обозу с порохом для бомбард, подорвав его вместе с самим собой. Пока оглушенные литовцы приходили в себя, князья, пользуясь суматохой, вывели из окружения остатки своих армий. В итоге, нанеся серьезный урон Сигизмунду, полторы сотни дружинников с огромным трудом вышли с поля боя. Вот только лишь горстке через несколько дней дойти до Вязьмы удалось. Как прорывались сквозь пургу, не помнил. Уверен лишь был, что и Сигизмундовы войска потрепало непогодой. Вот только вряд ли это единственный отряд, отправленный вероломным Ягайло против Дмитрия Донского. А раз так, то и выбора другого не было, кроме как гонца еще раз отправлять. Долго Вяземская крепость устоять не могла. А вообще, с самого начала удача на стороне великого князя Московского пока была. И ягайловцев уже дважды потрепали, порядочно жмуть, деморализовав. И Вязьму, и великий князь Московский, и отряд Василия Дмитриевича проскочили. И хоть оказались они сейчас как в мышеловке, а все лучше, чем если бы в поле открытом с тем же Сигизмундом повстречались. Там, уже принимая во внимание численное превосходство, все гораздо плачевнее бы для русичей сложилось. А еще понятно было, что и воевода не шибко сметлив. Посоветовавшись с Иваном Васильевичем, решили, что этой ночью побег холопов из крепости осажденной устроят. Для этого Рюрикович, собрав на площади всех жителей, скорбно объявил об опасности уже и так все понявшим вяземцам. «Беда пришла в город наш, да такая, что и не миновать. Один приступ с помощью божьей отбросили, да все одно ворога не побили. А ворог силен. У ворога подмога под боком. Чуть свистнул, и на тебе. Дружина, что туча закрывающая. Мне отсюда не ногой. Отродясь, вязьма наделом Рюриковичей была». Так и сгинуть здесь суждено стало быть, замолчал Иван Васильевич, словно бы с мыслями собираясь. Собравшиеся же вокруг жители крестя Сохая уставились на оратора. Меня прах предков держит, дорода да гордость. Вас ничего! Никого не волить не буду и судить никого не стану. Вон! кивнув на дыру в чистоколе, сплюнул князь. Прореха! Желаете судьбу испытать, да животы сохранить, ежели? Бегите! Я козни строить не буду! Как ворок, то мне неведомо. Может, если поймает, живота лишит. А может и отпустит. Кому знать. Одно только скажу. Горестно помолчав, продолжал он. С собой не дам ничего. Мне еще оборону держать, не обессудьте. Животы спасете, ежели. И на том, слава богу. Все, теперь падите. Бог вам и суд, и помощь. Развернувшись, он решительно ушел с площади. Толпа, погудев еще несколько минут, Разбившись на отдельные группы, начала растекаться.